Надев красивое платье и расчесав волосы, я снова почувствовала, что под моей кожей словно ползают какие-то твари. Выйдя из комнаты, я столкнулась с домоправительницей и приняла ее за мамину соседку, тетю Полю. У меня вновь начались галлюцинации. «Тетя Поля, боже мой, а откуда вы здесь взялись?» спросила я, не понимающую ни слова по-русски француженку. Немного растерявшаяся дама пошла на кухню, и я отправилась следом за ней. Сев напротив женщины, я стала наблюдать за тем, как она ставит посуду в посудомоечную машину и принялась расспрашивать, а как дядя Петя поживает? Все так же пьет? Да вы что? Неужели спился? Это потому, что у него самогонный аппарат свой. Вот если у него самогонный аппарат забрать, то он и сам пить перестанет, и других не будет спаивать. Когда на кухню зашла чернокожая повариха, я бросилась к ней на шею. «Тетя Маша, сколько лет, сколько зим? Господи, дорогие мои!» Если бы вы только знали, как я по вам соскучилась, кто бы мог подумать, что мы встретимся не где-нибудь, овнице? Вот дела, судьба свела. Ой, я уже стихами заговорила. Повариха тактично отстранилась от меня и переглянулась с домоправительницей. Какая милая и веселая русская. В России хорошее чувство юмора. Я встала, как вкопанная, и посмотрела на чернокожую повариху с изумлением. «Тетя Маша». А ты когда английский-то успела выучить? С ума сойти! У тебя такое произношение, как будто ты всю жизнь в Ницце живешь. Ты давно сюда прилетела? Я же помню, как ты вечно на огороде пахала. Смешная русская улыбнулась чернокожая повариха и принялась греметь посудой. Тетя Поля, тетя Маша, если честно, я так рада, что мы с вами вновь вместе. Как там хоть мамка моя? Сестры, как? Убедившись в том, что меня никто не слушает, я направилась к выходу. Ой, бабоньки, да я на вас ни в коем случае не в обиде. Я же понимаю, что вы сюда на заработки прилетели. У вас там в нашем Мухостранске дети остались, мужья-алкоголики. Всех кормить надо. Вы смотрите, если вам помощь какая нужна, то не стесняйтесь, говорите. Сейчас уезжаю, а когда приеду, то вам помогу. Что нужно, почищу, помою без проблем. В гостиной я сразу попала в объятия Шарля. Наташенька, как же я все-таки угадала с размером? Какая ты красивая в этом платье. А ты у меня какой красивый. Я посмотрела на галстук Шарля, и мне показалось, что на нем сидит бабочка. Ой, бабочка! Рассмеялась я и попробовала взять ее за крылышки. Что? Ты хочешь, чтобы я надел бабочку? Наташа, я не ношу бабочек. Давай я лучше останусь в галстуке. «Улетела. Шутница ты моя!» Обернувшись, я увидела стоящего в дверях Егора. «Ну что, дети мои, я готов», — произнес он. «Через пять минут едем», — сказал Шарль. «Почему через пять?» — поинтересовался Егор. «А потому что у меня для вас сюрприз. Подождите меня здесь, я сейчас приду». Егор оглядел меня с ног до головы и как-то ревниво, не так, как раньше, поинтересовался. «Будущий муж шматьяна купил». «Да, он меня балует», — ответила я. Но с такими деньгами грех не баловать». «Конечно, тем более, если одни деньги головой зарабатывают, а другие при помощи пистолета», — язвительно сказала я. «Твой француз, что ли, головой зарабатывает? Да он дурак дураком, он мажор, у него бизнес семейный, он сам ничего не создал и никогда не создаст». «Конечно, почему бы деньги на баб не тратить, если ты родился в семье французских миллионеров?» А меня, между прочим, мать в тюрьме родила. Я подошла к Егору и заговорила как можно тише. «Послушай, Егор, мне плевать, где тебя мать родила, хоть в тюрьме, хоть на луне. Прекрати надо мной издеваться и дай дозу. Ты же видишь, что я погибаю». «А мне плевать, что ты погибаешь. Точно так же, как тебе наплевать, где родила меня мать. Егор, я уже пятьдесят лет как Егор. Милая, держи марку». — Вон, твой будущий муж идет. Не заставляй его в тебе разочаровываться. Я обернулась и увидела Шарля с корзиной белоснежных роз. Протянув мне корзину, он подошел к Егору и взволнованно произнес. — Я прошу руки вашей дочери. Глава двадцать четвертая. В машине по дороге в Монако я чувствовала себя крайне паршиво. Меня не радовали ни красивейшие пейзажи за окном, ни причалы с белоснежными яхтами, ни влюбленные глаза Шарля. Шарль не выпускал мою руку из своей и шептал ласково, «Ну вот видишь, я попросил твоей руки у отца, и он ответил мне согласием».